Надя. Она специально постаралась привести себя в антипорядок, волосы заколоть в ужасный, совсем не идущий ей хвост, смыть с лица тональник и стереть блеск для губ. И даже безотказное средство еще со школы действовало, когда требовалось учителей разжалобить, положить под глаза темно-синие тени. Если не перебарщивать, да хорошенько их растушевать, идеальные получаются синяки под глазами. Сладковой должно понравиться. Отличница ее усилия оценила. С порога вместо здрастия заявила. Да уж, Митрофанова, плохо выглядишь. Сама новоришка смотрелась прекрасно. Сияла свежим, явно из дорогого спа-салона, лицом, и прическа хороша. С виду небрежная но явно созданная дорогим мастером надя тяжело будто и правда из последних сил поднялась с кровати на встречу сладковой привет люда я действительно очень рада что ты пришла согласилась меня выслушать покаяние митрофановой хмыкнула та. правда что ли умирать собралась а что «Местечко для отхода в мир иной, подходящее». Она обвела взглядом крошечную палату и поинтересовалась. «У всех в России теперь такие? Или тебе за особые библиотечные заслуги выделили?» «Ну ты-то у нас в Швейцарии лечишься», — злобно подумала Митрофанова. И робко улыбнулась Сладковой. «Просто у меня состояние тяжёлое, нужен полный покой». Вот отдельно и положили. «А чего с тобой случилось?» Равнодушно поинтересовалась бывшая отличница и пошутила. «Неужели ранний климакс?» «Нет», — не стала язвить в ответ надя Я объяснил «Несчастный случай. У меня в квартире газ взорвался». Она внимательно уставилась на Сладкову. «Вдруг та чем-нибудь себя выдаст?» Однако Людка держалась прекрасно. Лишь пожала плечами и презрительно произнесла. «На плите, наверное, столетней давности готовишь и тягу не проверяешь». «Она устроила взрыв. Не она!» Надя вздохнула и обратилась к бывшей отличнице. «Давай сумку, садись!» Указала на стул подле своей кровати и протянула руку за Людкиной сумкой. Вот оно, самое слабое звено мужского плана. Надя, женщина, прекрасно знала. Свою сумочку девушка без особой нужды в чужие руки не отдаст и вдали от себя не бросит, потому как там множество вещей, кое-могут понадобиться в любой момент. Зеркальце и помада, и телефон — Плюс от неловкого чужого движения вылететь из сумки может все что угодно. От невинного презерватива в упаковке до ужас использованной прокладки. Что ж, придется играть. Ох, потрясенно выдохнула Надя, будто только что рассмотрела сумочку. — Это у тебя что? Настоящая баленсиага? — Ты чего, Митрофанова? возмутилась Сладкова. «Я тебе не студентка с таким отстоем ходить». Сама Надежда, чья единственная приличная сумка как раз была от Баленсиаги, чуть не поперхнулась. «Не видишь, что ли, он Сладкова назидательно ткнула пальцем в лейбл и милостиво протянула сумку Наде. Митрофанова трепетно приняла поклажу. «Робко сказала» лейбл совсем маленький, а я думала, вюйтон — это когда повсюду значки, ну, знаешь, такие, с завитушками. Это когда у негров покупаешь по 10 долларов за штуку, где-нибудь на площади Сан-Марко. Это в Венеции. А настоящий вюйтон в навязчивой рекламе не нуждается. Снисходительно просветила ее Сладкова. Кто понимает и без нашлёпок отличит, где настоящая вещь. Наоборот, чем дороже, тем лейбл меньше. Фирма считает, что вместо этикетки качество должно само за себя говорить. «Болтай, болтай, не останавливайся!» — взмолилась про себя Надя. И приподняла роскошную сумку повыше. Вроде хочет в последних лучах заходящего солнца её как следует рассмотреть. Восхищённо выдохнула. «Да, классно сделано. Строчки равнёхонькие, стежок к стежку, и замок будто золотой». «А он золотой и есть», — хмыкнула Людмила. «Не отличаешь, что ли, по золоту от цельного слитка?» Ей Надяны в восторге явно льстили. «Я её пока поставлю на окно», — неожиданно сменила тему Митрофанова. «Чего на коленях держать? Тем более мы с тобой чай будем пить. Я сейчас заварю. У меня и чайник есть, и заварка, и конфеты». Сейчас скажет «нет» и всё пропало. Но Люда, к счастью, подвоха не заподозрила. Снисходительно ухмыльнулась. «Ого, какой теперь в России в больницах сервис! Даже чаю в палате можно выпить». И про свою драгоценную сумку ни слова. «Слушай, может, воды принесёшь?» — продолжала атаковать Надя. «Вон на тумбочке чайник, а туалет — та дверь». И она демонстративно откинулась на подушку. «Я бы и сама принесла, но у меня часто голова кружится». «Да крепко тебя приложила!» — снова усмехнулась Сладкова. «Позор! С газом не смогла разобраться. А ещё считаешься хорошей хозяйкой». Подхватила чайник и, вызывающе цокая огромными каблуками, засеменила к туалету. А Надя, едва бывшая одноклассница, повернулась к ней спиной, щелкнула роскошным замочком Вюйтона, распахнула сумку. Ключи, по форме напоминающие квартирные, к счастью, лежали сверху. Надя схватила их, одним прыжком подскочила к окну и швырнула связку вниз. Людмила с чайником в руках вернулась очень быстро — Надя даже не успела увидеть, поймал Полуяна в ключи или нет.